Стоило уставшей, но довольной ведьме завалиться домой, отмахнуться от опять поругавшихся Ведени и Кузьмы, как прибежал посыльный от Горыни с гроздью амулетов тех дружинников, что должны были завтра в дозор заступать. Владияр, молодой подающий надежды воин, ходил у воеводы в любимчиках, если такое вообще возможно. И в доме Буяны бывал не раз. Даже сварливый череп к нему успел попривыкнуть. «Поздорову тебе, хозяюшка!» — весело крикнул дружинник, выглядывающий из окна колдуньи. Ввалившись в горницу, владеяр поклонился, залихватски махнув шапкой и, выпрямившись, улыбнулся во все зубы. «А что, Буяна Гориславовна, напоишь ли чайком воина усталого?» Ведьмочка только хмыкнула. «Ну, садись, воин усталый». Парень не заставил себя упрашивать. Колдунья пока амулеты рассматривала. «Что, устроил горыня вам взбучку по поводу амулетов?» Не поднимая очей зеленых, спросила она. «Да уж, что было, ты не представляешь!» Виденя установил самовар, от чего-то недовольно посмотрел на лыбящегося дружинника. «Почему же?» «Очень даже!» — оторвала Буяна взгляд задумчивый от оберегов. Так не разобрать. Судя по тому, что ты на чай напросился, Горыня немедля возвращаться не велел. Все так, хозяюшка. Вкусные у тебя плюшки. А варенье? Вот и наслаждайся. А я пока пойду проверю. Не обращая внимания на разочарование строящего ей глазки парня, ведьма поднялась в колдовской покой. Комната, буквально пропитанная волшебством, встретила ее радостно. Буяна повела рукой по воздуху, снимая невидимую простому человеку защиту, сгрузила гроздь оберегов на стол и направилась к полкам до отказа забитым баночками, скляночками, горшочками, мешочками, коробочками и прочими емкостями, в коих хранились необходимые для волшбы вещества. Привычно пробежалась пальцами по воздуху рядом с ними и покачала головой. «Запасы-то надо обновлять!» «Держись, Милана, скоро бурей ураганом пройдусь по твоим кладовым. Еще надо бы прикупить...» В голове ведьмочки привычно возникли два длиннющих списка. Первый – на то, что можно хоть и с риском для жизни, но выбить у знахарки. Второй – на то, что придется покупать. Второе ей нравилось меньше, так как то, что делала Милана, качество было самого высокого, а вот покупное... Нет, продать порченое ведьме никто не решился бы, но многое же было не так уж хорошо просто по незнанию купцов. Ох, лады, надо приниматься за дело. Ведьма развернулась и резко дернула рукой, будто что-то на стол бросая. Тот мигом покрылся синей скатертью. Вычурный, немного раздраженный жест, и прямо по центру возник большой, с хорошей качан капусты, хрустальный шар. Буяна попутно убрала тарелочку с голубой каемочкой и наливным яблоком, что так и норовила что-нибудь показать. «Не до тебя сейчас». Стоя посредине комнаты, девушка задумалась, потом не глядя поманила пальцем. Стол с лежащими на нем амулетами подбежал к своему большему брату, тому, что покрыт темной скатертью. Затем колдунья посмотрела на шкафчик, и бутылочки с мешочками сами полетели укладываясь в строгом порядке рядом с амулетами. Помассировав пальцами глаза, девушка шагнула к круглому столу. Шар радостно вспыхнул зеленым при ее приближении. Ладошки сделали жест, будто лепя снежок, и из густок силы полетел в хрусталь. Зеленый свет сменился на синий. Ведьма откупорила один из пузырьков и сыпанула мелкий искристый порошок, который исчез прежде, чем долетел до шара покрутив в пальцах один из амулетов, Буяна уложила его перед собой. Рядом расположились строго подобранные самоцветы. Капнула мерзкого вида жидкости и пригляделась. Тяжко вздохнула, перевела взор на шар. Тот заклубился туманом. Девушка раздраженно щелкнула пальцами. Туман пропал, но ситуацию это не прояснило. В дело пошли другие камушки, за ними травки и зелья. Буяна спустилась в горницу, когда дружинник, доев все плюшки, уже изрядно заскучал. При виде ведьмы, молодец подскочил и засыпал ее вопросами о самочувствии. Видно, паренькуну очень хотелось оказать ей лекарскую помощь. Ведьмочка усмехнулась. «Утихомирся, Владияр. Вот ваши амулеты. Скажешь, горыня? Запоминай, второй раз для глухих повторять не буду». Скажешь Горыне, что обереги в порядке. Сила поубавилась, но в рамках, как и должна. Волшебства я долила, чтобы значиться понадежней было. Передай, что жду другие. Хорошо, Буяна Гориславовна, все, как ты велела, воеводе перескажу. Горыня еще просил тебя, если мысли какие появятся, не забыть ему их поведать и не лезть в пекло поперек батьки». Дружинник улыбнулся, глядя на нее лукавыми, бесстыжими очами. Ведьма рассмеялась. «Что, так и сказал?» «Так и сказал, буянушка!» Они захохотали, и именно в этот момент скрипнула дверь, и на пороге, словно минуя сеней, появился варлок. «Я вижу, тут очень весело». Что-то в голосе его заставило владеяра резко оборвать смех. Буяна развернулась на месте, буравя взглядом вошедшего, и взор этот обещал ему все муки нижнего мира. «Что ты тут делаешь?» — рявкнула она. Зашел спросить кое-что, не менее ласково ответил чародей. «Не знал, что тебе помешаю. Язвительность в его тоне можно было топором рубить. Как ты сумел преодолеть заслон? Неужто ты думаешь, что мне забор преграда?» «Какой клеш ему забор!» — вызверилась ведьма. «Кто дозволял тебе ломать защиту колдовскую? Напомню тебе, стольный чародей, что ты не в своем Белограде по собственному огороду ходишь. Это другое княжество, и дом это не твой. И что, если тебя в этом доме радушно приняли, не дает тебе право хаметь?» «Что? Помешал сильно?» Казалось, ярости чародея нет предела. «А как ты умудрился заговорную защиту сломать? Как ты вообще посмел?» «Ничего я не ломал. Перелетел через забор и все». «Ах, все! Да там такая защита стоит, что армии не пройти». «Что-то не заметил. Может, ты, ведьма, напутала чего, она меня свалить хочешь?» «Зачем мне это? Скорее, это ты хотел покрасоваться своей силушкой». Все вы заезжие чародеи одинаковы. Ты что думаешь, что тебе все позволено? Да захочу, кусочка-волосочка не останется. Ну, попробуй. В руках магов вмиг заполыхали разноцветные молнии. Оба перетекли в боевые стойки. Еще вдох и быть беде. Эй, эй, подождите, замахал руками дружинник. А можно я сначала уйду, Буяна Гориславовна? а Горыне сказать, что чародеи и ты, и варлок пали смертью храбрых? Ведьма резко повернула голову в сторону нахала языкастого. Ей не надо было смотреть на Лихослава, чтобы знать, что он делает. И обожгла Владияра взглядом, аж волосы задымились. Дальше дело не пошло, но и этого было более чем достаточно. Дружинник поспешил ретироваться. «Что-то трусоват, кавалер!» не приминул съехидничать Варлок. «Не твое собачье дело. Говори, зачем пришел, и проваливай. Хотел тебе кое-что показать, да вижу, что не ко двору пришелся. Лучше расскажи мне, зачем ты тут вообще появился, Варлок?» «А это, как ты сказала, не твое собачье дело», чародей впитал молнии в руку и, повернувшись к девушке спиной, шагнул к двери. В следующее мгновение В нее врезался сгусток огня, расплескавшееся дерево ровно молоко из кувшина, пролитое. Лихослав вновь оказался лицом к ведьме, будто и не поворачивался. «Первое предупреждение!» — прорычала Буяна. «Это будешь князю указывать, что его, а что не его дело, а мне, будь добр, отвечай!» «Иначе что?» — зло засмеялся чародей, блеснув засветившимися синими огоньками глаз. «Неужто ты думаешь, что сможешь меня побить в бою честном?» «По крайней мере, настроение испорчу, это уж точно!» «Можешь успокоиться, уже испортила!» «Значит, день прожит не зря!» — усмехнулась ведьма. «Так зачем ты приехал в Зариславу?» «Не обязан перед тобой отчитываться. Попробуй спросить по-хорошему!» «Уж лучше по-плохому!» Рявкнула ведьма, швырнув в нахало еще один огненный шар. Тот бесславно разбился о невидимый магический щит. В тот же момент в кудесницу прямо с потолка упала превосходная разветвленная молния. Буяна не стала уклоняться или ставить защиту. Молния, не причинив ей ни малейшего вреда, впиталась в девушку, дав ей новые силы. В варлока уже летело копье ледяное, но растопилось в огненной стене. Переварив лед, стена преобразилась в огненную птицу и устремилась к ведьме. Та только отмахнулась. Птица рассыпалась искорками и отправила обеими руками молнии, синюю и зеленую. В комнате летали магические шары. Взрываясь и надрывно жужжа ветвились молнии. Прорывали защиты волшебные копья. Громыхал гром, азартно вскрикивали чародеи. Сыпались во все стороны искры. Тихонько под печкой причитал, подсчитывая убытки домовой. Кузьма на верхней ступеньке лестницы, потрясая передними лапами, болел за хозяйку. Победитель так и не выявился. В какой-то момент чародеи просто остановились, застыли в напряженных позах. Буяна смотрела на Варлока, у него корые глаза, от чего-то подумала она. Биться вдруг расхотелось. Она понимала, что и сил у противника гораздо больше да и опыта. В реальном бою она не сдалась бы, прекрасно зная, что победа зачастую зависит от случайности до удачи. Однако вот сейчас они просто выпускали пар, ведь оба так и не задействовали свои самые сильные и коварные заклинания. Обрушить друг на друга свою злость, закидать простейшими заклятиями – это да, это дело, но не убивать же. Варлок же думал, что у Буяны такие невыносимо красивые покатые плечи, и что если по ним провести ладонями, дальше мысли чародея смущали даже его самого. «Буяна!» — собственный голос показался ему неестественным. Ведьма наткнулась на этот взгляд и раздраженно опустила руки. «Прекрати!» — раздраженно, от смущения приказала она и огляделась. Комната лежала в разрухе. Хорошо еще хоть стены, пол и потолок были заговорены от разрушений и пожара, как раз на такие случаи. Однако все остальное напоминало деревушку после нашествия басурманов. Девушка печально вздохнула, представляя, что скажет видение. Потом еще раз огляделась. Хлопок и все черепки и все, что уже нельзя починить, со свистом вылетело в окно к помойной яме лихослав четкими выверенными движениями пальцев заставлял лавки скамьи и прочее собираться как были, будто невидимые руки ладили поломанное. Ведьма же закружилась вокруг себя посолонь, примечание то есть по солнцу конец примечания Сажа и другие следы заклинаний исчезли со стен печи и потолка. через несколько минут, О произошедшем здесь колдовском поединке напоминало только отсутствие утварей и недовольная рожица домового. Буяна со вздохом пошла за запасными чашками да мисками, стараясь не встречаться с видением взглядом. К ее удивлению, тот не стал скандалить, установил на столе самовар, буркнул, что завтра все равно отправляться на базар, и ретировался что-то ворожить под печку. Ведьма с варлоком сидели по разные стороны самовара и продолжали сердиться друг на друга. «Ну ладно», — перемог себя Лихослав. «Расскажу, зачем приехал». Буяна подняла голову. Тем более князь настаивал. Ведьма распахнула глаза, сраженная как этим подлым замечанием, так и варлаковым лукавым взглядом. «И ты! Ты! А зачем ты тут разыгрывал весь этот балаган с комарошей?» возопила она лихослав пожал плечами его глаза смеялись да так руки чесались буяна яростно уставилась на его разъезжающиеся в улыбке губы мерзавец констатировала она вновь опускаясь на лавку и когда только встать успела прости милая лихослав все таки засмеялся уж слишком ты была хороша надо было или целовать или как то по другому пар выпустить «Смел ты, варлок!» — опёрлась на руки девушка. «Такие вещи ведьми говорить. А не боишься?» «А то ты не видишь, что люба мне». «Отчего после этих слов я кажусь себе в ловушке?» Колдунья махнула рукой. «Давай, вещай, что там за дело тебя сюда привело, а потом уж будем думать, так тебя из избы гнать или поганой метлой». Усмехнувшись, чародей начал рассказ. И сразу стало не до веселья. Поведал он о магии Хатабуде, на которого совет чародейский давно ведет охоту, и что он ради власти связался каким-то образом с жителями Нижнего мира. Примечание. Мир, как известно, наподобие яйца выглядит, если со стороны смотреть. Посредине, как желток, расположена сама земля. Верхняя ее часть — наш живой мир. Люди здесь живут, звери, птицы, букашки всякие. Нижняя, исподняя сторона — это нижний мир. Мир ушедших не за предками, как все люди добрые. У всех его жителей нет души. Вот о них-то и толкует варлок. Когда у нас день, там ночь. Когда у нас ночь, там день». Чтобы попасть туда, надо пересечь океан-море, окружающий Землю, или прорыть колодец насквозь, и камень будет падать в этот колодец 12 дней и ночей. Вокруг Земли расположены 9 разных небес. Небо для солнца и звезд, для месяца, для туч и ветров и прочее. Конец примечания. Научился управлять ими. Они воины хорошие, сил у них немерено но нет в них ни души, ни законов людских или божеских, и они могут токмо разрушать. Его цель – власть захватить. Я не совсем пока понимаю, что для этого Хатабут Садеяц задумал. А ищу его за то, что он приводит чудищ чужемирских на нашу землю. В Белограде его спугнули, да и слишком много там чародеев. Хатабуд быстро сообразил, что удачи ему там не видать. Очевидно, хочет начать с чего-нибудь поменьше. «Лихослав, подожди!» — прервала его ведьма. «Ты какую-то ерунду городишь! Власть захватить! Это же не шар огненный в стену швырнуть! Как ты себе это представляешь? Даже если он убьет князя, не приведи боги, то... Дальше что? У князя есть наследники!» Есть воевода и дружина, которые такого мало того, что не допустят, но и сделают все, чтобы княжич Илюша наследовал Владимиру. Да и просто бояре не поддержат захватчика, не говоря уже о простом люди. Мы все любим князюшку нашего, а чтобы взять город, силы нужны немалые. Стены у нас высокие, стражи зоркие, башни дозорные вдоль межей стоят. Да из хронов тайных с дозором немало по княжеству упрятано. Так просто войску не пройти через земли наши. Стены города заговорены, не всякое колдовство возьмет. А береги с перьями птицы опять же. Да и Волхв, Белозор — это, я тебе скажу, такая силища. Куда там какому-то жалкому чаровнику. Знаешь, как к Белозору боги благоволят. Но сейчас-то его нет в городе. Но случись что, он мигом почует, и в городе окажется. Думаешь, колодцем только маги пользуются? Хоть и не стезя это волхвов, а Белозор умеет его рубить, пусть и не любит. Лихослав, что-то вы там в своем Белограде перемудрили. Ну, сам подумай, такое дело провернуть, тут немалая подготовка нужна. А ее мы-то уж заметили бы. А вы ничего не заметили? Бояна призадумалась, неровно расхаживая по горнице, что позволило варлоку беспрепятственно любоваться стройным станом, ладными округлостями онова величавой осанкой, длинными черными распущенными волосами. Примечание. В Зариславе девушкам не запрещалось носить волосы распущенными, но, как правило, обычные девушки заплетали волосы в косы, вернее, в одну – А ну, попробуй с распущенными волосами по колено в избе убраться или тесто замесить. Распущенные волосы носили больше в праздничные дни, перехватывая на лбу ленточкой. Однако ведьмы никогда не заплетали косы, да и вообще никак не ограничивали свободу своих волос. Иначе колдовать было во много раз труднее. Конец примечания. Личиком примилым, с бровками черными нахмуренными. Амулет сегодня кто-то попортил. Это раз. Но я его восстановила. Черная немочь появилась вновь у Малиновки. Вообще в Чудовой чаще дела какие-то странные происходят. Но там всегда все не так, как у людей добрых. Хм, и ведьм тоже. Сколько себя помню. Белозор тоже так всегда говорит, что, мол, сколько еще веков она будет бурлить. И все. На мой взгляд, маловато для организации заговора. А ты не допускаешь мысли, что вы просто расслабились? Доверились амулетам да оберегам? Именно когда вроде все спокойно, беды и происходят. Уж поверь опыту моему, краса. Буяна вспомнила отсутствующий амулет у самого Горыни и пригорюнилась. Может и так, Варлок, надо и правда встряхнуть это царство сонное. Я что могу, проверю. Ты с волхвом говорил? Конечно, еще прежде, чем с князем. И что он тебе сказал? Ничего не сказал. Это в его духе, хмыкнула Буяна, усаживаясь за стол. Есть в мире вещи неизменные. Для меня это молчаливость Белозора. Но я уверен, что он обеспокоился. Варлок замолчал, словно сраженный какой-то мыслью. Потом ласково взял в руки ладошку ведьмочки. «Буянушка, обещай мне быть осторожной». Девушка колдовством отгоняла краску со щек. «Думаю я так. Прежде чем какую-либо заварушку устраивать, надо заговорщикам от колдунов всех избавиться». Ведьма вновь нахмурилась. «Впервые в жизни надеюсь, что ошибся, но тревожит меня предчувствие нехорошее». Буяна покачала головой. «За меня не тревожься!» Чародей поднес ее ладошку к губам, согрел дыханием. «Интересное у тебя имя, Буяна. Поначалу видишь в нем буйство стихии и бурю ярость в характере твоем, ведьмочка. А потом вспоминаешь про остров дивный, Буян, обитель добра, света и красоты». Колдунья рассмеялась и выдернула руку из лап его загребущих. «Иди уж, боюн любитель, ко мне скоро княжна Велеслава пожалует, так что отправляйся домой. Да не забудь про шабаш в пятницу, уж у вас наше колдовское общество». Примечание. По негласному закону обычаю, появляясь в новой земле, любое разумное существо, обладающее колдовским даром, должно появиться на шабаше в пятницу на Лысой горе». Это своего рода вежливость в отношении местного магического братства. Конец примечания. «Всенепременно, добрая хозяйка». Варлок рассыпался в любезностях, но в конце концов ведьмочке удалось его выпихнуть из дома.